Как твоя квартира? спросил Павел несколько недель спустя. Он еще иногда пропускал или путал согласные, но говорил уже вполне понятно, а голос приобрел приятное ухо, низкое звучание. А! махнула рукой Габриэла. Тебя ждет. Ну, то есть, ремонта. Я выхожу на следующей неделе и сразу же начнем красить. «Нет, сначала ты поедешь домой. Отдыхать!» На отдыхался уже», — ответил он с новой непривычной решительностью. Габриэле эта решительность очень нравилась. Жозефина уже не прогоняла ее, как шелудивого пса. Потому что стоило ей только попробовать, Павел тут же вставал на защиту девушки. Сразу же после выхода из больницы он приступил к работе. В Буковом дворике его встретили как героя. Дон да ведь и был героем на самом деле. С риском для собственной жизни спас Габриэлу. Девушки-волонтерки, которые за возможность кататься на лошадях, ухаживали за животными и следили за чистотой в денниках, влюбленно пялились на симпатичного блондина а конюшенные, до этого относящиеся к нему с некоторым пренебрежением, теперь стремились к дружбе с ним. Марта, готовая сделать для парня абсолютно все, подняла ему зарплату, но сделала это по-хитрому. Насчет Жозефины она перечисляла ту же сумму, что и раньше, а вот всю прибавку выдавала Павлу на руки лично. Он принимал эти деньги со странным выражением на лице. То ли радости, то ли тревоги. Ведь много лет он уже не держал в руках настоящих денег. И только двое не испытывали от всего этого того счастья, что и остальные. Пани Жозефина чувствовала, что абсолютная власть, которую до сих пор она имела над сыном, утекает у нее из рук, и для нее это представляло собой угрозу, хотя она сама бы не смогла сформулировать, чего именно опасается. Павел по-прежнему являл собой образец спокойствия и вежливости. Все такой же тихий, робкий и открытый. Он выказывал к ней почтение, позволял ей привозить и увозить его, делал покупки, отчитываясь до последней копейки, и не выходил из дома даже в газетный киоск, И все же среди всей этой благостной картины он стал иногда показывать характер, выпускать коготки, особенно когда дело касалось Габриэлы. Жозефина скрижетала зубами от злости при одном упоминании имени этой девушки. «Это все из-за нее, из-за этой калеки, рыжей прошмандовки Павлик чуть не убился» и сейчас она уводит мальчика совсем не на ту дорогу, подальше от матери. А дальше будет только хуже. Жозефина была в этом абсолютно уверена. Если радикально не вмешаться и не влезть между этими двоими, она потеряет сына. Нужно действовать решительно и смело. Нужно войти в доверие к этой девке, подождать подходящего момента и выложить ей все. «Всю правду о Павлике! Вот как!» А другой персоной, которую не радовала популярность Павла в буквом дворике, была сама Габриэлла, предмет опасений пани Жозефины. Если бы она призналась кому-либо, приятельницам или даже тете, что страдает, ее бы подняли на смех. Сейчас, когда Павел так геройски спас ей жизнь, взбунтовался с ее подачи против матери и завел друзей повсюду, где только мог, ведь она должна была бы радоваться за него и гордиться им, скача от радости. Ну да, скакать. Скакать она и не могла, могла только ковылять от радости. А вообще ей было совсем не радостно. Она вдруг поняла со всей отчетливостью и с ужасом, что влюбилась в Павла Добровольского. Почему с ужасом? Потому что она оставалась, как и была, уродливой. А вот он в глазах женщин и девушек сильно вырос, да к тому же еще и заговорил. И теперь уже ничего, никакое несчастье Габриэлу с Павлом не объединяло. Павел же на новых подружек внимания не обращал. По-прежнему сопровождал Габриэлу на прогулках по лесу, по лугам и полям. По-прежнему ему было приятно ехать плечом к плечу с ней. По-прежнему носил для нее седла и ведра со овсом. Только ему, простому парню, совершенно неискушенному в любовных играх с девушками, казалось, что ничего, абсолютно ничего между ними не изменилось, что вообще ничего не изменилось потому что свою возросшую популярность и интерес со стороны влюбленных в него девушек он попросту не замечал. А Габрыся чахла и мучилась, с каждым днем все сильнее. «Боже!» — плакала она, оставшись одна. «Пожалей меня! Я знаю, что ты не можешь вылечить мою ногу. Ну так вылечи хотя бы меня саму! «Избавь меня от этого чувства!» «Что делать? Что делать?» спрашивала она себя, трясясь от зависти, глядя на тех красивых, стройных, полноценных девушек, которые крутились теперь около Павла. И в качестве мести устраивала им такие галопы во время конных прогулок, что они буквально падали с лошадей, когда возвращались. В один прекрасный день появилась на Буковом дворике Веронка, дочь Войта, объект ненависти всех остальных девушек с Габриэлой во главе, потому что Веронка была красивая. С самого первого дня Веронка поставила себе цель захомутать Павла Добровольского, о героическом поступке которого уже ходили по окрестностям легенды. А теперь она увидела его собственными глазами, Да еще при каких обстоятельствах? Он как раз возвращался с прогулки, ведя за собой шеренгу амазонок. В седле он сидел как влитой. Крутого жеребца удерживал одной рукой, а в другой руке держал охапку цветущего жасмина. «Это мне?» Веронка тут же нарисовалась рядом с мужчиной, который легко, словно эльф, спрыгнул с коня на землю. Он с сомнением посмотрел на Жасмин в своей руке. Он нарвал его для Габриэлы, но врожденная деликатность не позволила ему грубо ответить незнакомой девушке. «Нет, дура, это для другой». И он отдал букет Веронке. Наблюдавшая за всем этим из-за угла Габриэла, почувствовала острую боль. И от отчаяния после работы она отправилась к гадалке. С бьющимся сердцем Габриэлла вошла в темную комнату, посредине которой стоял круглый столик, накрытый тканью с какими-то магическими символами. «Садись, деточка, садись!» Цыганка показала на удобное глубокое кресло напротив себя, но Габриэлла будто не заметила этого жеста, не сводя глаз с гадалки. Длинные блестящие черные волосы, Золотые кольца в ушах, цветастый платок и длинная в пол широкая цветная юбка в складку. Таких ярких особ не каждый день встретишь. Цыганке пришлось повторить свое приглашение более твердым тоном, чтобы вырвать клиентку из состояния полного обалдения. «Знаешь, с чем пришла?» — спросила цыганка, вглядываясь в габрысю с таким вниманием, будто собиралась потом написать ее портрет по памяти. Девушка торопливо кивнула и полезла в сумочку, вынула и положила на стол несколько банкнот. Гадалка рассмеялась. «Ну, это потом, на десерт. Хотя мне приятно, что ты ценишь мои услуги так высоко. Я имела в виду другое. Знаешь ли ты точно, с какой проблемой ко мне пришла?» «Знаю. Он меня...» «Дай-ка я сама посмотрю», — прервала ее цыганка. Габриэлла послушно умолкла. Она послушно перетасовала карты, как сказала ей цыганка, сняла верхние левой рукой и вся отдалась на волю магии. «Так, так, так!» — воскликнула колдунья. «А ведь ты у нас везучая!» габриела чуть с кресла не упала она везучая ха ха ха она с трудом удержалась чтобы не расхохотаться смотри дорогая вот червовый король прекрасный человек мало таких у тебя с ним любовь будет но у меня уже любовь есть осмелилась вмешаться габриела ну да ну да Гадалка не обратила на ее высказывание ни малейшего внимания, все так же глядя в карты. «Так, вот Валет Червовый — неплохой мужчина, но ты его отвергнешь, и ничего удивительного, потому что надо будет сделать выбор, а ты у нас однолюбка, так ведь? Ну и король бубновый, богатый и красивый, да к тому же из аристократов». Эй, девонька, отдай мне одного, а? Зачем тебе трое? На самом деле, у меня есть только Бинго, возразила ей Габриэла, которой эти шуточки, цыганки, чем дальше, тем меньше нравились. Подожди, я ж не о твоем коне гадаю, махнула рукой цыганка. «А откуда она знает, что речь идет о коне? А с Бубновым-то королем ты поаккуратнее, он очень опасен. Ну да, вон у него какой жезл в руках. Еще шарахнет мне по голове в порыве страсти. Нам нужно твоих воздыхателей как-то упорядочить. Нет, это надо же так врать, прямо в глаза глядячи. Надо их как-то локализовать во времени и пространстве. Давай. «Вытяни две карты!» габриси что-то бормоча вытащила из колоды две карты. «Так-так-так, королевишна, все трое прямо в этом году! Вот это ты везучая! Такой счастливой судьбы я еще ни у кого ни разу не видела! А теперь обстоятельства! Нужно же выяснить, обстоятельства...» Три карты вытяни. Ага-ага-га, ага, ага. курсы или школа, что ли, какая? Там ты будешь. Там или где? Гадалка, казалось, вообще забыла о присутствии клиентки. Начала сама себе задавать вопросы и сама себе на них отвечать, роясь в будущем Габриэлы, без всякого смущения. Мне нужен костыль. Девушка, хотя и крайне неохотно, протянула гадалке свой костыль. «Да нет, не этот!» — и цыганка расхохоталась. «Думаешь, мне нужен какой-то предмет, который тебе принадлежит?» «Нет же!» «Хотя у тебя замечательное чувство юмора!» По правде говоря, чувство юмора в последнее время Габриэлу почти покинуло. «Мне нужен мой костыль, хрустальный!» «Я так называю свой хрустальный шар. Он может знать, что это за курсы». Гадалка метнулась к большому шкафу, стоящему в углу комнаты, порылась в нем и вернулась к столу с красивым хрустальным шаром в руках. «Охвати-ка его ладонями. Это же все-таки твое будущее? Так, так, что мы тут видим? Стекло». Хотела крикнуть Габриэла, но не решилась. «Курс хиромантии, на который ты не попадешь». «А почему не попадешь? Ха, ну ты же сама видишь!» И гадалка искренне рассмеялась. А Габриэла, впервые действительно заинтересовавшись, начала вглядываться в стеклянный шар, как за минуту до этого делала цыганка, чтобы увидеть то, что видела та. Однако цыганка уже убрала со стола шар, заменив его маятником. «Итак, последняя часть сегодняшнего волшебства», — шепнула она, подмигивая Габриэле многозначительно. «Еще мне понадобится атлас», — и она положила на стол автомобильный атлас Польши. «Что ж, поехали!» Она начала водить маятником по страницам атласа. Наконец, триумфально воскликнула. — Радом! Проверим, а? И прежде чем Габриэла смогла что-либо ответить, цыганка перескочила от магического столика к компьютеру, что-то вбила в поисковик и аж засопела от удовольствия. — Ну вот же, сама посмотри! — обратилась она к Габриэле очень важным тоном. Габриела несколько испуганная, взглянула на экран. «Вот, курс хиромантии в ближайшие выходные. И где? В Радоме!» «Невозможно!» — закричала в душе Габриела, когда до нее дошли слова гадалки. «Наверняка она все это знала заранее. Она, небось, сама собиралась на этот курс, поэтому и болтала про Радом и про хиромантию, и про трех обожателей, выдумала все. Слушай, девочка, снова тот же важный серьезный тон, я вижу, что ты мне не веришь, и меня это не удивляет, поэтому вот что, заплатишь мне потом, когда вернешься. Ты же ничем не рискуешь, у тебя ведь следующие выходные свободные. Откуда она могла это знать? В графике дежурств? Действительно, на этих выходных фигурировал Павел. «Поедешь в Радом, и если там твоя судьба изменится, тогда вернешься и заплатишь мне за работу». «Но я хотела бы сейчас», — заблеяла Габриела, А цыганка решительно и сердито ее прервала. «Нет, потому что тогда ты не поедешь, и я не получу удовольствия от такого хорошего гадания». Там, в Радами. Она постучала пальцем в Атлас. «Исполнится твое самое заветное желание. Не упусти свой шанс». «Самое заветное желание? Быть такой же, как все?» «Пообещай, что поедешь». Габриэла сидела, словно окаменев. «А если не поедешь...» Цыганка зловеще усмехнулась. «Если не поедешь...» то я нашлю на тебя порчу, и ты станешь еще уродливее. Ладно, ладно. Габриэлаж аж подскочила от страха, хотя с трудом могла себе представить, что могла бы стать еще уродливее, чем была. Я обещаю. Я поеду на курс хиромантии, только очень прошу. Не насылайте на меня порчу. Цыганка улыбнулась снова, на этот раз довольно, как кот поймавшей добычу. «Жду тебя в понедельник. Ты принесешь мне добрые вести и деньги». Габриэла крепко сжимала в пальцах монету. Она чувствовала себя не в своей тарелке, потому что, несмотря на свое обещание, пыталась найти способ обмануть гадалку. А что она могла поделать? Ей очень не хотелось ехать в Радом, Она ужасно боялась внезапной переменной судьбы. Трое мужчин уже в этом году, которые обещала ей цыганка. Наконец, Габрыся сделала глубокий вздох и подбросила монетку в воздух. Если бы это было в кино, то монетка медленно и плавно пару раз прокрутилась бы в воздухе, блеснула бы в свете выставленных софитов, имитирующих рассеянный свет свечей а после этого упала бы с тихим, но отчетливым звуком на каменный пол. Но это в кино. А тут... Черт, — ругнулась Габриэла, вползая под кровать в поисках монеты. Ну, что ты скажешь, дорогая моя? Орел? Едем. И больше не раздумывая, она сунула в сумку то, что попалось ей под руку. Ночную сорочку... Зубную пасту, щетку надо купить и один носок. Вот зачем ей носок? Да еще один. И поскакала на вокзал. И уехала. Незнамо куда. То есть в Радом. На курс хиромантии. Через два часа нашла шла по сонной улочке города стараясь рассмотреть хоть что-нибудь сквозь слезы, градом катящиеся из глаз. Перед отъездом она вставила в них контактные линзы. Первый и последний раз в жизни она решила быть красивой, когда встретит своего суженого. Уж по крайней мере, глаза у нее были красивые, желто-золотые, как у кошки, и вполне можно было показывать обещанным принцем. Но эти дурацкие линзы ей пришлось на полдороги снять. Слишком сильно болели глаза. Со вздохом облегчения она достала ненавистные очки, но слезы из натертых линзами глаз продолжали течь и капать. Габриела поморгала, чтобы увидеть окрестности, завернула за угол и уперлась носом прямо в камеру. «Сорри!» Пробормотала она и хотела обогнуть неожиданное препятствие, но ей это не удалось. Кто-то схватил ее крепко за руку, и прежде чем она успела испугаться, а чего бояться среди белого дня-то, сорвал ей с носа очки, снял ее лицо на камеру и снова выдрузил ей очки на нос. «Не двигайтесь!» В лицо девушки целился объектив камеры, Она застыла неподвижно, с глупым выражением лица. Как бы то ни было, она имела право быть удивленной ошарашенной. Не каждый день на тебя нападает большой глаз. И гном. Прекрасно, резюмировал гном. Ты фотогеничная. Фотогеничная! Поправила его машинально Габриэла. О! «Языкастая!» — обрадовался гном, который до сих пор держал ее за руку, что она только что заметила. Габриэла вырвала руку из его пальцев и хотела было пойти своей дорогой, как и сделал бы любой другой человек на ее месте, но гном не дал ей этого сделать. «Слава и сто тысяч!» — заявил он, снова хватая ее за запястье а большой глаз с готовностью уставился ей в лицо, готовясь запечатлеть ее реакцию. Габриэла подняла задумчиво брови и неожиданно расхохоталась. И этот искренний радостный смех вдруг так изменил девушку, что оператор пришел в бурный восторг. «Я же говорил, что ты фотогеничная!» «Фотогеничная!» «Сто двадцать!» — заявил гном. «Двести!» — Габриэла вступила в игру, даже не зная, во что они играют. Человечек скривился, словно от зубной боли, а камера уставилась на Габриэлу, как будто она сказала что-то неприличное. «Сто пятьдесят!» «Двести двадцать!» «Эй, эй, дамочка, так нельзя! Имейте совесть, не торгуйтесь!» запротестовал гном, взволнованный и возмущенно воздев короткие ручки к небу. «На этот раз свои ручки. А я буду торговаться». «Ну ладно, двести, или я ищу другую». Габриэла была слишком самолюбива, и ее эго не вынесло бы ни поражения в торговле, ни того факта, что кто-то решил бы в пользу поисков другой. «Двести» и она протянула руку. Гном плюнул в свою, и они ударили по рукам. Девушка вытерла руку об юбку и невинным тоном спросила, «О чем мы торговались?» Ее собеседник молча посмотрел на нее с изумлением, а потом ткнул пальцем в свою футболку, на которой красовалась розово-золотая надпись. «Чудовище и красавица!» послушно прочитала Габриэла. «И что?» «Эй, дамочка, ты что, телевизор не смотришь?» «Нет», — коротко ответила она, «у меня дома телевизора нет. Знаете, о войне и о налогах я и так все узнаю, что мне положено. На это у меня имеется интернет, и я в нем слежу за важнейшими событиями по заголовкам». «Ну, так тогда ты должна была бы знать...» о всепольской акции под названием «Чудовище и красавица». «Что-то такое мельком видела. А что?» «Поздравляю! Ты официально сейчас стал обладателем титула «чудовище» в кавычках!» У Габриэлы вытянулось лицо. «Вообще-то все это было странно. Человек приезжает в Радом на курс хиромантии, а на улице этого города на нее нападает большой глаз, и на глазах тысяч, а, может быть, и миллионов телезрителей его называют всепольским Квазимода. Габриела, конечно, отдавала себе отчет в том, что она не красавица. Но чтобы уж прямо чудовище... Ладно бы назвали каким-нибудь уродиком, но чудовище... О, нет-нет! Я разрываю наше соглашение. Она уже хотела развернуться и уйти, задетая за живое, но гном был быстрее. А поздно, милая. Он снова схватил девушку за запястье, что ей порядком надоело, надо сказать. Ты дала согласие на глазах миллионов свидетелей. У тебя имеются в копилке лишние двести тысяч, чтобы заплатить неустойку. На это Габриэла только нервно хихикнула. «Ну, так ты в деле? Хочешь ты этого или нет?» Если бы Габриэла знала, что благодаря этой дурацкой монете она окажется в этом месте в это время, и с ней случится такое, она бы просто безжалостно выкинула вообще все двадцати злотовые монетки. А город Радом вместе с курсом хиромантии, вычеркнула из всех доступных ей карт. Хотя прежде всего, прежде всего, она не отправилась бы к гадалке, чтобы покорить сердце Павла. Хотя, если разобраться, а почему, собственно, нет? Габриэлла вдруг решилась. Она машинально подписала многостраничный договор, даже не вникая в его содержание, почти не читая его, выслушала благодарность от оператора Гнома и аплодисменты от прохожих Зевак, которые наблюдали за всем происходящим на некотором расстоянии. «И что теперь?» — спросила она, когда толпа уже начала расходиться. «А теперь жди приглашения!» В Большом зале Дворца культуры и науки в Варшаве состоится великолепное шоу, Инаугурация! На нем ты и еще пять чудовищ будете представлены зрителям страны и мира, многозначительно заявил он. Габрися с трудом удержалась от смеха. Великолепное шоу! Инаугурация в большом зале ха-ха! Хихи! Так она и поверила.